тетрадь пятая Эта мысль, вроде бы мимолетная, возникшая точь-в-пускользнувшая, в действительности сидела глубоко, даже слишком глубоко. Я это понял, когда под крылом самолета, за снежными полями, перемежающимися зелеными полосами и клейными лесов, внизу вдруг открылась подмосковная земля. Мысль, чувство ощущение огромной вины перед этой родимой землей, перед людьми, что мыкаются на ней, как в вобьезе зимой, перед родителями, приученными к моей еще с юных лет непоседливости, бродягин, и всегда как-то легко отпускавшим меня на все четыре стороны, перед женой моей Галиной, разделившей со мной горькую участью миграции, перед всеми, кто остался здесь внизу, несмотря ни на что Вот, оказывается, что сидело в моей скорёжной душе и жгло, как раскалённая игла. Не от нее ль обрывало жаром и все эти полеты, терзанья, сны наяву с открытыми глазами. Я вспомнил, что родители уж давно умерли, и как это не покажется кощунственным, чувство вины стало менее острым. Теперь мне было просто жалко всех нас, отца, маму, Галю, себя. Я прижался лбом к холодному стеклу и уже ничего не видел внизу, от навернувшихся слез. Ошибка, какое мелкое, ничтожное словечко. Крушение слишком технологично, крах слишком глобальный, судьба слишком самооправдательна, некое высокопарны При поднятии собственной персоны над всеми прочими выбор возможно, пожалуй, да. Выбор сделан с чистой совестью, с уверенностью, что сделал все возможное, что было в твоих силах для этой страны, которая снова приближалась к тебе уже другому, отстраненному от ее бед и заботу. Но сам ли ты сделал этот выбор? Вопрос отнюдь не праздный для меня. Сам ли, а ты пошевели мозгами, разведи память, если сам не считаешь себя психом и не буйным и не тиким, так в чем же дело? Года три назад. Вот так же ранней весной, поздно вечером, вдруг позвонил папа и просил нас приехать немедленно. Регулёнок наш стоял во дворе, и мы с Галей через десять минут были уже у папы. Выглядел он плохо, как заметно сдал, постарел, особенно поразили ввалившиеся виски и какая-то тяжеловесная грузность, не только внешняя, но и внутренняя. Он приобнял нас сразу двоих за плечи, повёл в кабинет. На столе бросились в глаза: початая бутылка коньяка, минералка, рюмочки, коробка конфет значит, ждал. Твердой рукой, с уже заметными пигментными пятнами, он разлил коньяк по рюмкам, преподнёс Гали мне, поднял свою и вдруг надолго задумался. Мы сидели с рюмками в руках, терпеливо ожидая то ли тоста, то ли целой речи. Наконец он как бы очнулся, в рассеянности поставил рюмку. Мы с Галей переглянулись и тоже поставили свои рюмки. Ладно. Выпьем чуть позднее, сказал он. Сначала одели. Разговор от тне вдруг, думаю давно, но решать вам. Думаю, думаю. Он замолчал, покручивая за ножку хрустальную рюмочку. Накопилось много чего, это ясно. Главное, не хочу и дальше вооружать. Но я ученый... К своему несчастью, связанной с оружием это тупик. Для России новое оружие опасно, со старым не могут совладать. Разрастается хаос. Даже так называемый ядерный щит трещит по швам. Любой лейтенант и за бутылку продашь шифры, и ещё за стакан покажет, где и какие кнопки нажимать. Россия на краю. Кто виноват вопрос другой. Система дошла до упора и саморазрушилась. Все империи мира разваливались, абсолютно все. Значит, закон природы. Историки строят свои мудрые гипотезы, винят во всем географию, фотографию, порнографию. Но на мой взгляд, прав Норберт Винер, отец кибернетики. Система обладает пределом устойчивости и при определенной степени сложность становится неуправляемой, то есть саморазрушается. И не Горбачёв, и не Ельцин здесь ни при причём. Они лишь фигурки, которыми двигали могучие силы истории, ничто не могло предотвратить этот процесс. Не исключаю, что в жизни человечества происходят колебательные процессы, взрывы, затухания, периоды относительной стабильности, снова взрывы и так далее. Но наше поколение обречено исторически жить в потенциальной яме. Я не хочу участвовать в их играх. и подаю в отставку. Говорить о пессимизме, надеюсь, излишне. Он задумчиво отпил глоток коньяку, отодвинул рюмку. А вам мой последний приказ. Формуляйте из германское посольство и вперёд помогу побыстрее оформить честь своих немецких друзей. Возможно, они помогут и устроиться на работу. Микробиология, но только в мирных целях. Здесь, убежден, больше вам делать нечего. Основы немецкого за неделю с условными сеансами в нашей лаборатории. обо мне не беспокойтесь. Мои льготы еще долго продержат нас, Ольга Викторовна, на плаву, не будем загадывать. К тому же, здесь что-то слишком сильно запахло коричневой чумой, и я не хочу, чтобы на двери вашего дома однажды появился желтый знак Давида. Мы его и бессильны, что ли бы изменить, в наших силах лишь не участвовать. Поэтому прошу вас во имя покойной Голос его вдруг сорвался, и он закончил чуть слышно: "Мамы". Отводя сверкающие в слезах глаза, он поднял рюмку, и давая нам понять, что пьем не чёкаясь, выпил одним глотком. Помянули. А теперь одели. Я все еще завязан в программе контур. Готовится испытание, остановить их я уже не могу. Поэтому прошу «Оформляйте документы и параллельно, чтобы не вызывать подозрений, помогайте мне завершить подготовку к испытанию контура. Предупреждаю, испытания нет для слабонервных. Впрочем, и все наши прежние работы были такими же, но это нечто. После испытаний всю, подчеркиваю, всю документацию и генератор со там же в лесу. Но надо не допустить на испытание Валентина. Как это сделать, пока не ясно, что-нибудь придумаю. Ну, а теперь за новую жизнь, без оружия, без этих чудовищных экспериментов, он закрыл рукой глаза, посидел молча, покачиваясь со стороны в сторону. Если б вы знали, как трудно без мамы. Мы снова выпили ничока из. Галя прижалась к нему, обняла. И они, две родственные души, затихли в траурном и светлом единении. Точенько, срывающимся голосом сказал папа: "Прости меня за все. Всю жизнь ухлопал на это свинцом и тебя втянул. Прости". Этот вечер решение папы подать в отставку, а нас отправить в эмиграцию перевернули всю нашу с Галией жизнь. Галя сначала без особого энтузиазма отнеслась к совету отца, от разговоров на эту тему уклонялась, вообще была удручена, молчалива, раздражительна. Я, признаться, сразу подпал под силу его логических доводов. Я уж давно, еще с Байкала, когда мы уничтожили не только Муравьев, голубей, но и погубили славного парнишку по имени Толик. Еще с тех пор все эти эксперименты на живом материале сидели в печенках. Если б не Галя и её папа, ей Богу давно сбежал бы куда глаза глядят. А глаза все чаще глядели в ту заманчивую тихую даль, где прошли годы изгнания братьев Кельбекеров. И где Михаил нашел свое вечное успокоение, вечное успокоение, о чем можно было еще мечтать в нашем положении?